Глава двенадцатая. Прибыли. Я припарковал буцефала кузовом к воротам ангара и первым открыл дверь, спрыгивая на землю и натягивая рабочие перчатки. Так, парни, выгружаем сначала тележку, затем Спайде. Дима, ты в машину, крепи лебедку. Вася с Петром внизу принимают. Парни тут же деловито зашуршали, а я в который раз мысленно поблагодарил Дару за то, что помогла купить такую шикарную тачку. Вот, например, сейчас мы в шестером с пацанами, Мико и Аленой спокойно уместились в кабине, а в кузов положили робота, телегу для него и пульт управления, получившийся у нас стационарным. И более того, оказалось, что погрузка и разгрузка для нас была плевым делом, потому что Булат умудрился из поворотной балки и пары блоков собрать мини-кран под родную лебедку. Да, приходилось следить, чтобы трос не выбил лобовое стекло, но это мелочи. Зато не надо было корячиться и рвать пуп, пытаясь закинуть в кузов двухсоткилограммовый груз. Любой, кто хоть раз это делал, непременно оценит удобство и элегантность задумки. «Виктор, а я уж думал, что тебя пропустил!» Раздался громкий голос, заставивший всех на него обернуться. «О, какой у вас красавец! на наш покруче будет!» «Дмитрий Игоревич...» Я стянул перчатку и пожал руку владельцу автобазы, с которым познакомился, когда ездил заказывать раму для робота, а затем сам протянул ладонь его сыну. «Игорь, привет!» «Вот этого монстра монстр отгрохали!» «Нравится?» Пацан лет четырнадцать аж светился от гордости. «Это уничтожитель! Мы точно победим!» «Не сомневаюсь!» Я рассмеялся. «Но учти, мы будем сопротивляться!» «У вас нет шансов!» Высокомерно заявил мальчишка, но тут же огреб подзатыльник от отца и обиженно заныл. «Ну, пап, у нас ведь робот намного круче!» «Ну а то...» — я рассмеялся. «Сам подеконструировал». «Ага», — гордо надулся пацан. «Нравится?» Я молча кивнул и обошел вокруг робота. Тот действительно впечатлял, ну как минимум с виду. Мощное гусеничное шасси держало внушительно бронированный корпус, на который была приделана стилизованная под череп стальная голова, а по спине шли дуги с острыми зубцами. Оружием роботу служил ковш, предназначенный толкать и переворачивать противника, а также две лапы, одна с клешнёй, а другая в виде молота. Причём его боёк сам по себе весил столько, что просто упади он на кого-нибудь, уже будут проблемы. А уж когда уничтожитель с размаху всаживал его в землю, даже мне становилось страшно. Если наш спайдер попадет под раздачу, от него даже мокрого места не останется. Но мы и не собирались мериться, у кого движок мощнее. Наша сила была в скорости и ловкости. Вы в какую категорию попали? Честно говоря, несмотря на внушительный вид, уничтожителя как противника я не рассматривал. Уж слишком он получился неповоротливым. До пятисот или выше? «Мы сначала в Титаны хотели», — Дмитрий Игоревич деловито махнул рукой работникам, чтобы тащили робота в ангар. «Но потом решили, что не потянем. Там уже другие мощности, поэтому для начала в тяжелом весе выступим. Тютелька в тютельку уложились в полтонны». «Ага, значит, на баттл ройале с вами будем». Я улыбнулся и протянул руку, прощаясь. «Тогда удачи вам, но сражаться мы будем до конца». «И мы тоже», — рассмеялся Павлов и вместе с сыном пошел следом за рабочими. «Это хозяин той автобазы?» Ко мне подошла Мико, не вмешивающаяся в разговор. «Думаешь, у них есть шансы?» «Никаких», — категорически отрезал я. «Выглядит, конечно, внушительно, но, по сути, это робот для поединка на арене. Там он ещё что-то может, а в королевской битве даже вооружиться не успеет. Молод с клешнёй снять придётся, останется только ковш, но при таком раскладе наш спаде разберёт его на раз-два. Про скорость я вообще молчу». Я бы не стал его со счетов сбрасывать. Серьезно заметила японка. Такая модель гораздо проще в управлении и может быть опасна просто за счет массы. Если мы зазеваемся хоть на секунду, эта туша Спайди просто раздавит. Но будем надеяться, что обойдется без этого. Я улыбнулся. Все-таки вы с Аленой много тренировались. Кстати, заранее извини, но я давно хотел с тобой об этом поговорить. Чертежи, программные, даже эмулятор робота — «Достать всё это не просто сложно, а практически нереально. У тебя проблем не будет? Ну или у того, кто это всё тебе прислал?» «Надеюсь, что нет». Мико отвела глаза. «Себеру — единственный нормальный человек среди моей родни. Но ты не переживай. Он сам предложил и, если бы я отказалась, обиделся бы смертельно. Упёртый похлище тебя. Да и вряд ли его серьёзно накажут, если что, раз уж не стали трогать после того, как он мне сбежать помог». «Понятно». Как я и предполагал, это были внутренние дела японского клана, лезть в которые не хотелось, но промолчать не смог. Но учти, если что случится, я готов вписаться в любой блудняк. Мой косяк тут тоже есть, это же я выбрал паука. Договорились. Японка вымученно улыбнулась, видимо, тема семьи била по ней куда сильнее, чем она пыталась показать. Ладно, пошли, а то пропустим пилотируемые бои. Я не стал развивать тему, хотя бы потому, что сделать особо ничего не мог. К тому же сам хотел посмотреть бои гигантских шагающих роботов с людьми на борту. Как говорится, то, о чем долгое время говорили фантасты, свершилось. Правда, практического применения подобным машинам пока не нашлось. Военные очень скептически отнеслись к тактическим возможностям многотонных куриц и собак с пауками, и вовсе забраковали человекоподобные агрегаты. «Не скажу, что я был с ними не согласен». Да, шагоходы могли нести гораздо большее количество вооружения, но лишь за счет своих размеров, что, естественно, негативно сказывалось на скрытности. Говоря прямо, все эти роботы представляли собой лишь громадные мишени, которые удобно было расстреливать тем же танком и артиллерией с авиацией. Недаром те же временные танки имели максимально низкий профиль, позволяющий буквально слиться с землей. Однако к более мелким и полноценным роботам, не требующим пилота, многие службы начали внимательно присматриваться. Не только военным, но тем же спасателям, медикам и прочим понравились управляемые продвинутым компьютером собаки и пауки, способные сопровождать группу, передвигаться по пересеченной местности и, если надо, самостоятельно выбирать маршрут до указанной точки. На них можно было погрузить поклажу или использовать для осмотра труднодоступных мест, да и много чего еще. Способов применения подобных роботов было огромное количество, но почти все они касались именно небольших машин. А вот что делать с огромной многотонной шагающей дурой никто не знал. Так что пока их создавали лишь энтузиасты, устраивающие баталии вроде сегодняшней. Однако нельзя отрицать, что это было весьма зрелищно. Пока я разговаривал с Павловыми, ребята уже сняли Спайди и утащили его в ангар, где нам было отведено место, так что мне оставалось лишь закрыть машину и пойти следом. В том, что они всё сделали аккуратно, я не сомневался. За полтора месяца до соревнований мы проделали огромную работу, и никто не хотел похерить её в последний момент. Кроме изгнанного с позором Куликова, все участники клуба были настоящими фанатами робототехники — А добытые Мико, чертежи чемпиона боёв роботов Японии, оказались для них божественным даром, не меньше. Так что каждый горел энтузиазмом, и скорее приходилось слегка сдерживать, чем переживать, что что-то будет не сделано. Как я и предполагал, ребята уже распаковали пульты и приступили к тестовому прогону с Хотя времени было немного, мы успели натаскать пилотов, произвольно тасуя пары, так что проблем с управлением не было, несмотря на то, что Алена с Мико задержались вместе со мной. «Ну как вы тут?» Я хлопнул по плечу Петра, как раз проверяющего синхронность работы лап, от чего Спайди буквально танцевал, выделывая коленца. «Есть проблема?» «Пока нет, но мы только начали». Шаров даже не обернулся, внимательно следя за движениями робота и графиками на экране монитора. «Но я полный комплекс хочу прогнать, на всякий случай». «Мы же позавчера это делали». Я удивился, но не стал отвлекать человека от работы и тем более отговаривать. «Ладно, мы тогда пойдём на бои титанов посмотрим». «Ага, давайте». Так и не взглянув на нас, Пётр махнул рукой. «Мы тут сами пока, время ещё есть». На сам полигон, где и происходили бои титанов, мы, естественно, не пошли. Пусть оружие у них было учебное, но тот же лазер легко может сжечь глаза, а уж ракеты и мина отличались от настоящих только тем, что несли заряд с краской вместо взрывчатки. Про снаряды я вообще молчу. Даже учебным человеку убить было проще, чем прихлопнуть муху плюс различные противоракетные системы, выбрасывающие навстречу сноп осколков. Короче, я полностью поддерживал организаторов, не пустивших на поле боя зрителей, а устроивших трансляцию в прямом эфире с камер на самих боевых роботах из дронов в изобилии, висящих над полигоном. Возможно, из-за этого сами бои, честно говоря, мне не понравились. Мельтешение какое-то, не понимаешь, куда и на что смотреть. Вот смонтированные записи я глядел с удовольствием. И бои, и биатлон. А так, никакого интереса. И это хорошо еще, что зима и пыли нет. Тут и так поле боя затянуто дымом от противоракетных ловушек и дымовых завес. А если еще и пылюка поднимется, будет вообще труба. Однако при этом я отметил высокую маневренность боевых шагоходов и их огромную вооруженность. Каждый робот нес не только ракеты, но и минимум одно орудие калибра не менее 100 мм, блоки Нурсов, пулеметы и так далее, в зависимости от модификации. Оно и понятно, на десятиметровую метровую дуру можно нагрузить гораздо больше, чем на тот же танк. Другой вопрос, как это будет работать в настоящем бою, но, по всей видимости, военные этот вопрос как раз и прорабатывали на данных соревнованиях. Потому как машины не выглядели новоделами, а были вполне себе действующими образцами. Да и пилоты явно знали, что делать. С одной стороны, могло показаться, что это баловство и растрата бюджетных денег, ведь роботов делали явно не частные конторы. С другой, любой опыт бесценен. А если вдруг удастся получить новый вид вооружения, это большой плюс к обороноспособности страны. Недаром и Америка, и Европа тоже вкладывали в развитие боевых машин огромные средства. Но при этом все сходились на том, что это задел на очень отдаленное будущее. Ведь ключевым словом в названии было «робот». Пилот в подобном аппарате был слишком уязвим. Даже если создать изолированную бронекапсулу, это не спасёт людей от гибели, просто потому, что машина слишком заметна. По сути, это просто мишень. Но совсем другое дело, если она будет без пилота, точнее, тот останется в безопасном месте, управляя роботом дистанционно. Сразу падали и вес, и размер шагоходов, поскольку не надо было ставить системы жизнеобеспечения. И подобные машины уже существовали, но здесь всё упиралось в связь. Она должна быть быстрой и стабильной. И, естественно, не поддаваться взлому. Короче, в любом случае, до полноценного использования шагающих роботов на поле боя было еще очень далеко. Я надеялся, что их время участвовать в большой войне никогда не придет ввиду отсутствия таковой, как говаривал старший помощник Лом. «Я же говорила, буревестник победит!» Пока я отвлекся на раздумья, бой закончился, и теперь Алена скакала молодой козочкой вокруг, оглашая ангар дикими воплями. «Большие пушки рулят!» Просто пилот вихря дал бак. Невозмутимо отрезала Мико, отворачиваясь от экрана, но я видел, как она слегка покраснела, то ли от смущения, что ошиблась, то ли от злости. Поставил дым и считает, что на этом все. Надо же смещаться, снаряду дым не помеха. Вот его и подстрелили, вслепую, как утку в лед. «Ну, не совсем так», — покачал головой незнакомый мужик, стоящий рядом. Кроме дыма, вихревец и ловушки отстрелил, так что даже по радару на него навестись было весьма сложно. Тут удача не последнюю роль сыграла. Если бы пилот птички выбрал другую цель, его бы следующим ударом добили. «Если бы ДКБ росли во рту грибы», процитировала Алена детским голоском. «Главное, что он победил. Остальное мелочи». «Это тоже да», — не стал вступать в спор мужик. «Ладно, это последний бой на сегодня». «Скоро Роял Баттл начнется. Пойду я, пожалуй, к своим». «И мы». Я зацепил девчонок и поволок их назад. «Так, да, красавица, на Титанов мы посмотрели, прониклись, пошли работать». Нас не было примерно час, и за это время остальные успели полностью проверить спайте. Конечно, с моей стороны было свинством свалить, пока ребята работали, но тут такое... Я никогда не был фанатом робототехники, да и в проект вписался исключительно по просьбе Алена. К тому же изначально у меня была роль свадебного генерала. Это потом уже я стукнул кулаком по столу и сказал, что тут главный. Да и то этим мой вклад по сути ограничился. Нет, я там чего-то варил и даже собирал, но это все были мелочи по сравнению с тем, что сделали другие. И нет, мне не было стыдно. Каждому свое, как говорится». Но сейчас я чувствовал, что надо подбодрить ребята, иначе они себя накрутят и перегорят еще до боя. Это в Алене я не сомневался, и то скорее потому, что она всегда была рядом. Мико? да да. У японки нервы, как стальные канаты, ржавеют и искрят в грозу. А вот пацаны вполне могут и поплыть, так что нужно было дать им накачку. «Алоха, братья и сестры!» Я громко хлопнул в ладоши, привлекая внимание. Совсем скоро начнется то, к чему мы готовились долгих полтора месяца. Это было нелегко, и многие думали, что у нас не получится, но все они ошиблись. Мы здесь, и знаете что? Кто бы что ни говорил, но приехали мы за победой. Ребята дружно заулюлюкали и захлопали в ладоши. В соседних секторах многие смотрели на нас, показывали пальцами и смеялись, но мне было плевать. Я ощущал себя капитаном на корабле во время шторма, пусть это и звучало как эпический бред, но меня уже несло. «Пусть наши соперники более опытные», — я говорил все громче и громче. «Их больше, у них больше возможностей, денег, способностей, времени на подготовку, да даже людей, в конце концов. Но у нас есть то, чего нет ни у кого». Я обвел взглядом свою притихшую команду с вытянувшимися лицами и продолжил, почти заорав весь голос. «Мы банда! И поэтому готовьте завтрак! Наедайтесь как следует! А ужинать мы будем в Аиде! Ну или можно суши заказать!» Под конец народ вокруг просто рыдал. Мои тоже повеселели и расслабились, чего я, собственно, и добивался. А то стояли серьезные надутые, словно действительно корову проиграют, если что. «Уж я точно знал, сколько та стоит, и на те деньги, что мы потратили, можно было небольшое стадо купить, и еще осталось бы». «Да». Алена хлопнула меня по плечу и рассмеялась. «Речь у тебя вышла. Эпическая. Прям царь Леонид деревенского разлива». «Ага», — невозмутимо добавила Мико. «Я уже на середине хотела начать собираться и валить отсюда. Могешь, я бы даже сказала, могешь». Ну так, а то. Я подмигнул девчонкам. А вы-то готовы к битве столетия? Пока всё по плану. Вы за рулём. Мы всегда готовы. Отмахнулась ведунья и, сверкнув чёрными глазами, добавила. Кстати, про суши ты зря сказал. Я с тунцом люблю. А я с лососем. Тут же влезла Алёна. И васаби побольше. И не роллы, а нормальные суси или сосими можно. Понятно. Я грустно и тяжело вздохнул. «Ладно, сам виноват. Будут вам суси и гуси, и даже муси-пуси. Но вечером. А пока пошли, нас ждут великие дела».